глава пятая. прерванное лето ночью ей не спалось все казалось что под окном ходит кто то вздыхает она старательно отворачивалась пыталась считать половицы на полу сбивалась задремывала и просыпалась лицом к окну а за ним все скреблись стонали просились внутрь громыхал далекий гром было душно но дождя все не было От этого становилось еще тревожнее. Анже то натягивала одеяло, то сбрасывала. Наконец она не выдержала и уже на рассвете перебралась на мамину кровать. Во сне мать заулыбалась, заворочалась, машинально накинула на дочь одеяло, положила руку на ее плечо и от этой теплой, тяжелой руки сразу стало спокойно. Теперь она могла без опаски смотреть в светлеющее окно и не бояться, что кто-нибудь в него запрыгнет. Да и в спину ожидать удара не приходилось. Спина была надежно защищена теплым маминым дыханием. Проснулась она лежа поперек маминой кровати. За окном шел дождь, ленивый, затяжной. Ну вот, да грохола, подумала Анжи, и блаженно закопалась носом во вкусно пахнувшую мамину подушку. Теперь и подавно можно было никуда не ходить. Но ее идилию с подушкой и одеялом нарушил резкий удар в окно. Анжи секунду смотрела в пасмурное небо, соображая, снится ей это или нет, ночь сейчас или все-таки день? Нет, день. За стенкой шаркала тапочками баба Ариша, гребела ведрами. В стекло снова постучали, а потом в окне появилось встревоженное лицо воробья. Все спишь? Затараторил он, вертя головой на тонкой шее. «Глеба в больницу увозят! Скорая уже приехала!» «Как увозят?» Анжи вылетела на улицу, в чем была, в сандалиях и длинной футболке. Увидев ее, воробей крякнул и снял куртку. Дорога расквасилась, ноги скользили на глине. Поселок выглядел вымершим, все сидели по домам. Только около гостевого домика стояли вездесущие бабушки. Рядом белел бок машины скорой помощи. Анжи с Джеком пробились вперед, к ним из-за калитки шагнул лентяй. «Его мама тоже ничего не понимает», — пожал он плечами. «Ночью у Глеба судороги начались, он все кричал, потом чуть из дома не убежал. Она к нам, у бати телефон взяла. Мы потом ходили машину на перекресток ловить, чтобы мимо не проехала». «Что с ним?» — одними губами спросила Анжи чувствуя, как неприятный холодок пробирает ее до самого сердца. Лентяй снова пожал плечами. Но тут распахнулась дверь, появились санитары с носилками. Лицо Глеба было бледным, заострившийся подбородок упрямо смотрел вверх. За врачами вышла Светлана. Несмотря на дождь, она опять была в темных очках, волосы прятались под шарфом, кончик носа покраснел. На секунду она остановилась рядом с перепуганными ребятами и, не глядя на них, проронила. «Какой странный припадок. Никогда такого не видела. Может, его гроза напугала? Вот мой телефон. Если что-то понадобится, звоните». В ее тонких пальцах появилась белая картонка. «Спасибо, что вы были с Глебом. Он... сложный мальчик». Она пошла к калитке, но снова остановилась. «Там у меня книги остались, если хотите, возьмите себе». Хлопнула дверями машина. Зачихал, зафыркал мотор. Скорая помощь уехала, оставив после себя дождь и тяжелый запах выхлопных газов. «Вот и отдохнули», — передернул плечами воробей, так что от него во все стороны полетели брызги. «Ну что, пошли книги смотреть?» В гостевом домике все было перевернуто вверх дном. Подушки валялись на полу, Одеяло комом-то в кресле, рваная бумага, обрывки тряпок. «А почему она сразу скорую вызвала?» Джек лениво прошелся по комнате, оставляя за собой грязные следы. «Он у нее разве припадочный?» «Если бы ничего не случилось, Глеба не забрали бы», — оборвала его Анджи. В голову лезли разные мысли, одна страшнее другой. Она старательно морщилась, моргала, пытаясь настроить себя на бодрый лад. Но картинка сегодняшней ночи упорно возвращалась в сознание. «А она сюда надолго приехала!» — лентяй присвистнул, оглядывая три стопки книг. «Прямо Ленинская библиотека! Как она это все доперла? Они ведь на автобусе приехали!» Никто ему не ответил. Каждый был занят своим. Джек пинал ногами подвернувшийся обрывок бумаги. Лентяй перебирал книги, Анжи с ужасом смотрела на одну из кроватей, усыпанную свежесорванной травой. «Прямо синовал какой-то», — покачал головой воробей, старавшийся далеко от Анжи не отходить. Он единственный среди всех лучился довольством. Глеб уехал, а значит, угроза лишиться дамы сердца миновала. Теперь все могло стать, как раньше. «Готический английский роман». «Призраки в английской литературе», «Обряды и праздники славян», — читал заголовки книг Серый. «Я от одних названий уже фигею. Ясно, почему Глеб скопытился». Анже подняла на него глаза. Ей очень хотелось рассказать, что произошло с Глебом, о Цветке, о лутавинове и о том, как странно он исчез. Но сейчас в этой разворошенной комнате среди брошенных книг говорить об этом было... Неудобно. Всё равно, что обсуждать гадкие подробности жизни только что умершего человека. Она отобрала у воробья визитную карточку Светланы, покрутила в руках. Очень хотелось уехать домой, всё бросить и сесть в автобус, чтобы уже через два часа оказаться в знакомой, мирной обстановке, подальше и от Тургенева, и от его темного предка. Дожди зарядили не на шутку, похолодало. Август наровил превратиться в октябрь. На счастье Анжи, мать засобиралась в город. Пока складывался их небогатый гардероб, Анжи в последний раз обошла окрестности. Луг, где было рассказано столько историй, сожжено столько костров, пруд, усадьба. Анжи прошла вдоль забора, заглянула под куст. Яма становилась все заметнее и заметнее. Теперь она была полна воды и опавших листьев. Анже прошла в центральные ворота и сразу за церковью свернула направо, пробежала дорожкой-змейкой и выбралась на варнавицкую плотину. На другом ее конце стояла одинокая фигура. С Анжи мгновенно слетело сонное настроение. События месячной давности тут же встали перед ее глазами. Но вот человек шевельнулся, превратившись в лентяя. «Тебе не кажется, что здесь что-то изменилось?» — спросил он, передергивая плечами. Видимо, стоял он здесь уже давно и основательно замерз. «Что здесь может измениться?» — поморщилась Анжи, видевшая это место в разные времена года. «Вода и есть вода». Фразы своей она не закончила, только сейчас заметив, что вода действительно стала другой — серой, блёклой, невзрачной. Да и сама плотина как будто осела, словно из нее ушли последние соки. Лощина, начинавшаяся за прудом, терялась в дымке дождя. «Я тут кое-что прочитал», — лентяй выдернул из-под куртки книгу «Обряды и праздники славян». «Что у вас тогда произошло?» «Ничего», — отвернулась от него Анджи. «Она решила все это забыть, и она забудет. Хватит с нее мистики!» В конце концов, последние дни в поселке прошли спокойно. Никто больше ее не тревожил, никто не ходил под окнами, не таскался ее головы резиночек. Словно все, что нужно было от нее получить, таинственные силы получили и успокоились. «Ты, если что, звони!» — буркнул Серый, снова превращаясь в дождевой столбик. «Что-нибудь придумаем!» То же самое ей сказал воробей, когда они уже стояли на остановке. «Сковорились вы, что ли?» — буркнула она, поправляя сползавший с плеча рюкзак. Но очень скоро, уже в городе, ей пришлось вспомнить об этом предложении. Началось все с того, что, разбирая свой рюкзак, она внезапно обнаружила на его дне куколку из травинок, ту самую, что ей принес таинственный доброжелатель в день перед Иваном Купалой. Прошло уже больше месяца, а куколка выглядела свежей, Зеленые травинки будто только-только сорваны. Наталью у куколки была намотана резинка. Вместе с куколкой из рюкзака выпала карточка писательницы. Позвонить, что ли, узнать, как там дела? мелькнула в голове, и хотя какой-то внутренний голос говорил, что делать этого не надо, но руки ее сами потянулись к телефону. Алло, здравствуйте, выпалила она, готовясь произнести заготовленный текст о том, кто она. «Откуда и зачем звонит?» «Ага», — обрадованно выкрикнули на том конце провода. «Ага, здорово, Анжи! Как жизнь?» «Глеб?» — осторожно переспросила она. «Ты выздоровел?» «Еще как!» — надрывался далекий голос. «Живее всех живых! Вы-то как!» «А мы все раньше вернулись. Погода...» «Да, Перун расстарался. Слушай, никуда не уходи. Я к тебе сейчас приду». «Куда придешь?» Непонятно, чему испугалась Анжи, но трубка уже выплевывала сигналы отбоя. Анже оглядела свою комнату. Смысл только что сказанных слов не сразу доходил до нее. Он придет. Куда придет? Сюда придет? Сюда? Анже сорвалась с места. Она бестолково распихивала вещи по углам и под кровать, надеясь создать хотя бы внешнюю видимость порядка. Потом она спохватилась, что у нее ничего нет к чаю анжа взяла пакет сунула в карман 100 рублей и выбежала на лестничную клетку видимо у нее что то все таки случилось с головой потому что она даже не подумала что в ее отсутствии гость как раз и может нагрянуть она ведь даже не успела спросить где глеб живет и знает ли он ее адрес она мчалась вниз по ступенькам когда мимо нее наверх прошуршал лифт потом она долго стояла около прилавка мучительно выбирая пирожное, и все никак не могла ни на что решиться. Одни ей не нравились, другие слишком дорого стоили, третьи были вообще незнакомы. Она, наверное, пустила корни в магазине, но тут сзади на нее налетел воробей. «Анжелка, привет!» Не то чтобы она не рада была видеть своего летнего кавалера, но все же это явление было более чем странным. Жили они в разных концах города, и если после летнего безумия еще хоть как-то перезванивались, то с началом учебы теряли друг друга из виду, чтобы через год снова найтись в поселке Спасское. «Джеки, ты что здесь делаешь?» «Как это что?» — продолжал буйствовать воробей. «Ты сама пригласила. Говоришь, подваливай, вспомним лето. Сейчас и лентяй подтянется, я ему сигнализировал». «Джеки?» «У тебя совсем крышу сорвало, и фонтан засорился?» «Когда это я тебе звонила?» «Да только что!» «Я как услышал, ноги в руки и к тебе. Хорошо, автобус сразу подошел». Он сбился. «Ты что это, какая-то стаканом стукнутая?» «Воропей», — «Воробей», прошептала Анджи. «Я тебе не звонила». «Ага», — рассеянно закивал Джек. «А кто же мне полчаса в трубку свой адрес диктовал?» «С подъездами и обходными путями?» «Воробей!» — Анжа схватилась за щеку. «С минуты на минуту к ней должен прийти Глеб. Ей только Джека там не хватает». Ей вдруг вспомнился лифт, медленно ползущий вверх. Рука машинально потянулась к волосам. Пушистые волнистые волосы были схвачены серебристой резиночкой. «А что это она так встрепенулась? Ну придёт и придёт, соберутся вместе, вспомнят прошлое». «Ну ладно», — буркнула она, — «бери что-нибудь и пойдём. Где твой лентяй?» Видеть летних друзей в городе было непривычно. Среди высоких домов и асфальта они смотрелись новыми, незнакомыми людьми. Так и тянуло повернуться и сказать, Все ты врешь, никакой ты не воробей, а самозванец. Воробей сейчас придёт и настучит тебе по кумполу кстати о самозванцах серый топтался около подъезда возле лужи был он как всегда хмур словно его оторвали от страшно важного дела хотя какие могут быть дела в августе последние денечки надо отрываться по полной а он небось опять над книжкой завис или новую игрушку по компу проходит сегодня между прочим праздник буркнул он покопался в кармане и вынул большое румяное яблоко держи «Витаминчиками решил подзаправиться!» — хихикнул Джек, дернувшись перехватить подарок, но Анжи оказалась быстрее. Она потянула к себе яблоко, спелый плод кувыркнулся у нее в ладони и с громким плюхом выпрыгнул в лужу. «Яблочный спас!» — пробормотал лентяй, равнодушно наблюдая, как красивое яблоко покачивается в грязной воде. «Сегодня яблоки надо собирать». «Вот и отметим!» Тряхнул бутылкой газировки воробей. Анже смотрела, как яблоко то погружается, то выскакивает на поверхность мутной лужи, как расходятся от него круги, как маленькие волны набегают на берега, и ей вдруг вспомнилась совсем другая вода темная, мрачная. Он нашел тогда разрыв траву, вдруг произнесла она нашел, а потом отдал старому барину. Или не отдал, но с ним что-то случилось. «После этого припадок и произошел. А теперь он там. Или не он? Короче, я вам не звонила и никого в гости не звала». Анжи задрала голову, и ей вдруг показалось, что в окне лестничного пролета видна склонившаяся фигура. «Бежим!» Если бы ее спросили, что произошло, она бы не ответила. «Просто в душе поднялся настоящий звериный страх». Она дернула за руку воробья так, что тот от неожиданности выпустил из-под куртки бутылку газировки и помчалась в ближайшие кусты. Лентя не заставил себя уговаривать. Он отступил назад и присел за лавочкой. В ту же минуту затрещала пружина на входной двери, выпуская Глеба. Он медленно прошел по двору, постоял около лужи, наблюдая за плавающим яблоком, подхватил его и начал не спеша вытирать его ладонью. Выглядел он все так же, высокий, с зачесанными назад волосами, только черты лица у него вроде как обострились, и взгляд. Впрочем, из кустов ничего о взгляде Глеба сказать было нельзя. Анже только показалось, что смотрит он как-то слишком пристально, медленно переводя глаза с одного предмета на другой потом он поднес яблоко ко рту и звучно хрумкнул анжа вздрогнула и зарылась носом в куртку джека глеб сделал еще пару больших надкусов и отправил огрызок в кусты первым из за скамейки вылез лентяй глеб уже успел скрыться за поворотом но он все равно смотрел ему вслед у него заболит живот яблоко грязное но ну и зачем ты его позвала мрачно спросил воробей отстраняясь от анжи я его не звала прошептала анжи он сам пришел а адрес он тоже сам себе продиктовал не знаю я откуда у него мой адрес я позвонил он и сказал что придет что же ты за ним не побежала он же к тебе пришел небось буки от приволок иди проверь под дверью наверное валяется дубина ты воробей шел бы ты отсюда лесом Анжи отпихнула Джека и полезла из кустов. От былого испуга не осталось и следа. Сейчас в ее душе бушевала настоящая ярость. Надо же, приперся без спроса и еще выступает. Отдохнуть от него не успели, а он тут как тут. Анже зло протопла к подъезду, пнула на ходу несчастную бутылку газировки. Надо было обоих бросить на съедение Глебу, вот бы она потом посмеялась. «Привет, красавица!» Или сначала ее плечо сдавила сильная рука, а потом она услышала слова. «А может, это все произошло одновременно?» Анжа успела только ойкнуть, но бежать уже было поздно. Из глаз Глеба на нее глянула знакомая чернота, но потом у него внутри словно что-то поднастроили, и глаза стали обычными карими. «Я к тебе, а ты от меня. Почему?» «Как ты себя чувствуешь?» — пролепетала Анжи, машинально оглядываясь. Ни в кустах, ни за лавкой никого не было. «Я думаю, что теперь буду чувствовать себя лучше», — он широко улыбнулся, обнажая все 33 зуба. «Ты вернулась? Я скучал». «С чего бы это?» — Анжи попыталась высвободить свой локоть, но держал ее Глеб крепко. «Пойдем к тебе», — приказал Глеб и поволок Анжи к подъезду. Она беспомощно оглянулась. «Дверку подержать!» Лентяй материализовался из воздуха и встал у них на пути. Анжи показалось, что Глеб издал звук, каким кошка встречает внезапно возникшего врага. Он зашипел. но ну, а скал быстро превратился в милую улыбку. «Чип и Дейл спешат на помощь!» — произнес он, проводя рукой по плечу Серого и поправляя ему воротничок. «Да-да, что-то такое было!» Ты как раз вовремя. Идем. Он, не глядя, набрал кот на замке и приглашающе распахнул дверь. В кустах появилась голова воробья, но Анже махнула ему рукой, чтобы не высовывался, и потянула серого за собой. В квартире Глеб повел себя странно. Он постоял в прихожей, покрутил головой, постучал костяшками пальцев по дверному косяку, а потом вдруг сунул руки в карманы и нахохлился. «Кислая у вас тусовка!» — поморщился он. «Пойду я!» И, не попрощавшись, шагнул за порог. «Ну вот и понос начался!» — вздохнул лентяй, оглядываясь в незнакомой квартире. У Анжи он был впервые. «Мыть надо яблоки и ничего не поднимать с земли!» «Откуда такие медицинские познания?» — недовольно проворчала Анжи, проходя на балкон. «С пятого этажа ей хорошо был виден двор». Через него шел Глеб. Шел быстро, не оглядываясь, словно выполнил очень важное дело, и теперь торопился домой. Как только он скрылся, из кустов вылез воробей. Он зачем-то погрозил ушедшему кулаком и плюнул ему вслед. «Эй, ты, шаман!» — крикнула Анжи, прерывая театр мимики и жеста в исполнении одного актера. «Поднимайся! Где там твои пирожные?» Встреча действительно получилась скучной. Они в молчании попили чаю, старательно избегая смотреть друг другу в глаза, и также тихо разошлись. «Кислая тусовка», — вспомнила Анжеслава Глеба и повалилась на диван. До конца лета делать решительно было нечего.